Глава 17. Агата. В ординаторской сидели или стояли разные по возрасту люди. Молодые, постарше, мужчины и женщины. Здесь собрались и врачи, хирурги, анестезиологи, сестры, лаборантки и даже фармацевты. Этим людям предстояло сегодня трудиться, не покладая рук. Настоящий медицинский отряд специального назначения. «Будем знакомы. Медстатистик медицинского отделения МКС. Анна Лей. Произнесла молодая женщина, когда Кэтрин представила мне свою своей команде. Я записываю в книгу дневник все данные каждого медика, пациента, всех операций, какого они плана, чем закончились и тому подобное. Я кивнула, хотя и озадачилась. На земле профессия медстатистика давно была упразднена». Вся информация была передана Управлению искусственного интеллекта. А здесь, на станции, рулит человек. Чудно. Познакомилась я со всеми членами команды, а потом меня проводили в операционную. Прежде чем войти туда, мы все, кто будет проводить операции, подготовились. Первое правило любого хирурга — на тебе не должно быть ни единого микроба, бактерии вируса и прочей жизни. Стерильность в одежде и обуви. Когда вошла в операционную — не сдержал удивленного вздоха. Это было огромное помещение, занятое операционными столами и поделено на два сектора. Один сектор для спасения людей, другой для ганеметцев. Последним требовалось свое персональное оборудование и инструменты. У каждого стола имели свои умные лампы, стеллажи с инструментами, самое передовое оборудование. Помещения были и медицинские капсулы. Таких даже на земле нет. Хотя чего удивляться, здесь другие условия жизни. Капсулы эти могут спасти жизни даже самых безнадежных пациентов. На минуту я нахмурилась и опечалилась, вспомнив свою последнюю операцию, которая закончилась поражением. Та девушка-парашютистка могла бы выжить. Будь у нас такие же капсулы, хотя... Кого я обманываю, с теми ранами ее не спас бы и сам Господь. Все операционные столы были разграничены подвижными перегородками, и столы убирались, когда они не были нужны. Жмешь на менюшку, выбираешь опцию «Убрать стол», и он складывается и прячется в стене. Удобно. Но сейчас были подготовлены все операционные поверхности. На знакомство с новым местом работы оборудованием ушло довольно много времени. Разложила на тумбе возле операционного стола свои личные инструменты. И вовремя поправила наушник и прошептала про себя молитву. «Я не собирал сегодня терять пациентов». «Работа предстоит жаркая», — мрачным тоном произнес главный ксенохирург Маркус, мужчина-богатырь. Зато сохлов медсестер, руки у него золотые. «По последним данным, серьезно раненых было шесть офицеров. Из ганемецов знаю о серьезном ранении беременной женщины и ребенка». Сжал руки в кулаки и прикрыл глаза. «И почему всем людям не хочется жить в мире?» Все условия созданы для комфортной, по сути, идеальной жизни. Нет бедных, больных, но нет. История людей ничему не учит. И находятся твари, которым нужно все только ломать, крушить, подминать под себя и творить страшные мерзкие дела». Но вот раздался голос Кэтрин. «Стыковка флота будет с нашим сектором, приготовьтесь. Стыковка корабля прошла штатно, ровно, без проблем». И когда шлюз был открыт, сразу раздался нестройный хор голосов. Это были крики, полные ругательств, стоны и приказы. «Давай, давай, сюда!» — командовала Кэтрин. Все медики готовы были уже принять своих пациентов. И к этому моменту подоспел Загорский. Он влетел в операционную, на ходу надевал защитную маску и крепил микрофон. Увидел меня, кивнул и сказал. «Занимайся людьми, гуманоидов не трогай». Я мысленно фыркнула. «Север, видать, еще не в курсе, что я уже прошла обучение». Вот он обрадуется, когда узнает. Думать об этих мелочах из Агурска перестала в тот же миг. Подобралась, и на место обычной Агаты пришла серьезная, умная, хваткая, жесткая женщина-хирург. Офицеры, которых мы уложили на столы, были страшно ранены. У одного по локоть оторвана рука, у другого нет стопы, третьего от ключки, у него натурально вываливаются кишки из развороченного живота. У всех множественные ранения лица, рук. До всего тела. Удивительно, как эти парни еще живы. Гнемецо увидела краем глаза, их разместили в другом секторе. Там командовали и Кэтрин. Они были в надежных руках. Скипала ненависть к пиратам за совершенное злодеяние, за погибших людей и гнемецев твари. Эмоции захлестнули внезапно, но ненадолго. Я умела управлять своими чувствами и потому быстро отогнала от себя сильные эмоции. Во время операции они будут только мешать. Мне не нужен кристально чистый разум, холодный ум и бесстрастность к тому, кто лежит на моем столе и смотрит на меня с крохотной искрой надежды, что все-таки останется жив. Мои руки начали действовать привычно и уверенно. Самое главное — совершенно спокойно. «Все будет хорошо, боец», — ободряюще сказала раненому. Его била крупная дрожь. «Спасибо, док», — прошептал он разбитыми и окровавленными губами. Но вышло у него слабо. Дрожащие едва слышно «Спа» и «Бо» дудок. «Я лейтенант Роман Роу», — выдавил он на себя, и снова слова прозвучали едва различимо, но я поняла и услышала каждое слово. «А я громого агата, лейтенант», — представилась ему. «А теперь помолчите, не тратьте силы». «Мы ровно ничего не знаем о своих пределах и возможностях. Иногда наши возможности до отвращения ничтожны, все-таки живые ткани не металла. Но иногда мы, подобны сверхсуществам, и силы нашего организма безграничны. Почему люди в страшных ситуациях становятся выносливее, живучей? Они будто стали закаляются огнем, когда огонь — это те оплеухи, которыми щедро одарила их жизнь. А иной раз из-за пустяков люди превращают себя в хлипкие недоразумения, которые киснут и куксятся при малейших трудностях. Почему так? Любой хирург вам ответит, что это все особенности нервной системы. Но я добавлю к этому еще вот что — Сила духа в правде, в вере и любви к своему миру и своей родине. Это и есть секрет могущества человеческого тела и его душе. Провела беглый осмотр ранений, затем с помощью ассистентов мы раздели раненого мужчину, навела на него сканер и начала фиксировать все его повреждения. Записи потом обработает и зафиксирует медстатистик. Ранение в грудь, повреждена рука возле запястья, начинается сепсис, если уже не начался, придется ампутировать». Как же я жалею, что мой проект еще не рабочий. Жгут на бедре наложен грамотно, он спас ему жизнь, артерия повреждена. Это был крепкого сложения мужчины. Грудь, живот, руки, ноги, буквально со скульптурно очерченными мускулами. Идеальный мужской обращик красоты. Но он был смертельно ранен, бледен. Крови потерял нереально много. Медсестра делала анализ крови, анестезиолог ждал май от Машки. Четвертое отрицательное. Пульс слабый, давление низкое. Повышай давление, осторожно. Давление повысилось до нормы. Наркоз, скомандовала я. Сон у моего пациента вливался аккуратно, но уверенно. Глаза полные доверия сомкнулись. Руки делали свою работу привычно, быстро, уверенно. Промыть рану раствором. Первым делом заняться артерией. Попухший, посиневший, зияющий ранее на бедре чернел живой, сдрагивающий сгусток. Рана пульсировала. Мышцы оттекли, затвердели. В таких случаях перевязать артерию нелегко. Помимо разрыва артерии в мышцах остались осколки. Взрыв? Похоже, что да. Благодаря сканеру нашла сосуд, осторожно расширила края раны и зажала его пинцетом. «Тампоны!» — скомандовала я. Помощники как могли высушивали тампонами рану, но кровь не подчиняется приказам. Струя выстрелила, и на моем комбинезоне располылось уродливое пятно крови. Но меня это совершенно не волновало. Зажим, еще один зажим — и подождать минуту. Сосуд тонкий, а вот из-за него ускользала жизнь прекрасного мужчины. «Кровь готова?» — спросила, строго не отрывая внимательного взгляда от раны. «Все готово». «Так, все сухо, чисто, больше не кровит. Медикаментозно склеить разорванный сосуд, увы, невозможно». «Пульс?» «Пульс слабый частиц. 140 минуту». «Плохо. стиснула зубы. Нет, госпожа смерть, сегодня точно не твой день. Я тебе его не отдам». Продолжила операцию на развороченном бедре. Ставить дренаж и зашивать скомандовала первому ассистенту. Кровь полномерно вливалась в раненого. Вокруг стоял гул, шум. Иногда слышался мат, отборная ругань хирургов, стоны и крики раненых. Рычали и бились на операционных столах гонемецы, слышался детский плач. Удаляем часть кишки живо. «Ушивай легкая. Дефибриллятор, разряд. Но я абстрагировалась от шума. Сейчас для меня был важен мой пациент и его жизнь. Грудная клетка напоминала больше фарш, но, к счастью, жизненно важные органы не задеты. Не иссякаем запас человеческой прочности. Когда закончилась грудной клеткой, с тяжелым сердцем приступила к другой ране, поврежденной руке. Запястье его пришлось ампутировать, и они ошиблась, ткани начали отмирать. Чтобы сепсис не пустил свои щупальца по всему организму, пришлось накачать лейтенанта двойной дозы лекарства с нанитами. Они быстро заживляют раны, уничтожат микробы или грибки, Малыши с ними справятся. Лейтенант Ром будет жить. Заканчивайте с ним. Распорядилась ассистентом и отправилась на помощь коллегам. Одного бойца смерть намеревалась забрать себе. Непорядок. Громова, живо ко мне. Услышала я голос Загорского и поспешила в отсек с ганемецами. Ассистенты сменили на мне защиту, надели новые перчатки и только тогда я вошла в отсек с инопланетянами. На операционном столе Севера лежала беременная женщина. Небольшое ранение в плечо, касательное. Это не смертельно. И Загорский уже все сделал. Но тогда почему показатели такие плохие? «Что с ней?» — спросила Севера. «Не с ней, с ребенком». «И я не знаю, что с ним». Выдохнул он зло и одновременно обеспокоенно. Он водил сканером над ее огромным животом, пытаясь найти причину беды. «Сканер ничего не находит». «Если бы не анализы и не наши приборы, то сказал бы, что полный порядок, но нет, и у нас мало времени. Она может его потерять. Наверное, придется делать кесарево и помещать его в капсулу, иначе он не выживет. Показатели видишь?» Едва он сказал о ребенке, у меня в голове сама собой появилась нужная информация. Перехватила руку севера со сканером и, глядя в его глаза, уверенно сказала, «Нет, ничего не нужно делать. С ребенком все хорошо». «Ты спятила?» прорычал он на меня. «Иди отсюда. Зря тебя позвал». Его помощники уставились на меня в полном недоумении, мол, вместо дельного совета и помощи всякую чушь несешь. «Север, я знаю, что говорю». Произнесла с нажимом, перехватила его взгляд и заговорила, удерживая контакт. «Я не понимаю, почему ты сразу не понял, что происходит с этим малышом и его мамой. Все ведь до безобразия просто. А дело в том, что в сегодняшней полученной информации был момент о беременных». Между мамой и малышом и у людей, и у ганеметцев имеется сильная связь. И есть один важный нюанс беременности ганеметских женщин. Ее организм с момента зачатия формирует энергетический защитный кокон вокруг ребенка. Когда мать вдруг испытала сильное эмоциональное, да еще и физическое потрясение, ее энергетические ресурсы могут быстро истратиться. Если вдруг их не хватает, то сам малыш начинает делиться с матерью нужной энергией. При этом для его здоровья нет никакого вреда. Когда мать придет в себя и восстановится, ее организм восполнит все потери. Это все я и сказала уверенным и спокойным голосом: Я знал, что права. Север. Ее ребенок все слышит, чувствует на более тонких уровнях, чем мы, люди. Все, что творится с его мамой, все ее переживания, все передается малышу. Их организм отличается от нашего, и ты лучше меня все это знаешь. Ты сам говоришь, что угрозы выкидыша нет. Все его системы в полном порядке, а то, что наши приборы и анализы выдают жуткие показатели. Ни о чем не говорит. Загорский моргает, убирает от женщины сканеры, и произносит недовольно. И ты говоришь, что это все до безобразия просто? Агата, откуда информация? Мне маграмма помогла, ответила со вздохом. Кэтрин, рявкнул он на всю силу легких. Доктор Милс как раз завершил обрабатывать уши подростку. Судя по всему, в остальном с ним все было в порядке, он был без сознания. Женщина подошла к нам через минуту. Распорядилась увести ребенка в палату. В чем дело? произнесла она недовольна. Почему я только сейчас узнаю о новых данных в манемограмме, рявкнул он. Когда ты собиралась мне сообщить? Загорский, и ты за это отвлекаешь меня? Иди ты! отправила она его в далекий пеший путь, потом выдохнула и спокойнее добавила. Новые данные загрузили три дня назад, ты был в неадеквате. Что с ней будет потом? спросила Севера и Кэтрин. Наблюдала, как беременную осторожно перекладывают на каталку и увозили в палату. Ответила Кэтрин. Ее нельзя держать у нас долго. Ее мужчина там, наверное, с ума сходит, если, конечно, жив. Через три дня флот отправится на Ганемет. Как раз пришло время возвращать всех, кто у нас был на восстановление. Ганемецы поправились. Ее и подростка в том числе вернем. Всех доставят в те места, откуда они были похищены. У нас имеется карта с обитанием их племен. Я кивнула, и внутри разлилось облегчение север отправишься с нами», — сказала она Загорскому. «Могла бы не озвучивать», — проворчал мужчина. Едва сдержала порыв взять и попроситься в экспедицию. Поговорю сначала с севером. Надеюсь, не взбрыкнет. Потом я помогла еще двум бойцам, у них были легкие ранения. Когда закончили, подвели итог, что все спасены. Это воистина победа и радость для любого врача. Как добралась до своей каюты, не помню. Также не помню, как принимала душу укладывалась спать. Усталость взяла свое, и я провалилась в глубокий сон.